Глава 13. Утром в город мы ехали вместе, в одной машине. Артем сидел вместе со мной на заднем сиденье, но даже это не мешало ему делать вид, что меня просто не существовало. Вчерашний вечер закончился ужасно. Я бы сказала, в духе климова. Меня унизили, напомнили, зачем и для чего я появилась в его жизни. А после он просто ушел наверх. И до утра я его не видела. Утром, зайдя в мою комнату, он бросил мне, что у меня 15 минут, и ушел. Даже не поздоровался. Мы как будто откатились на самое начало. Если еще вчера днем мне казалось, что между нами было хоть какое-то потепление, то этим утром я поняла, что всё испортило. Мой глупый поступок сделал только хуже. Всю дорогу до города я была ужасно напряжена. Я хотела с ним поговорить, как минимум внести немного ясности, но Артём как будто не замечал моего взгляда. Не замечал даже тогда, когда я пару минут без перерыва просто смотрела на него. У этого человека были железные нервы и стальная выдержка. Разозлившись, я просто отвернулась к окну. Ну и пусть. Осёл. Пусть Кай сидит и пялится в свой компьютер. Я не знала, как с ним разговаривать. Не знала, как решать конфликт. Как вообще можно что-то решить с человеком, который попросту делает вид, что он глухой и немой. Поёрзав немного на сиденье, я все таки удостоилась взгляда со стороны мужчины. Климов посмотрел на меня так, что я моментально замерла на месте. Я его раздражала. И не только сейчас. Его бесило в принципе мое присутствие. И я это поняла уже давно. Вот только был один вопрос. Если я так сильно его злила и раздражала... Тогда почему он не вышвырнул меня? Почему на все это согласился и до сих пор продолжал все это? Конечно, я не хотела, чтобы он разорвал наш уговор. Просто мне было интересно. Почему он реагировал так резко на все, что я делала? Почему постоянно пытался унизить и обидеть? Оторваться от этих размышлений меня заставила очень странная картина. На крыльце дома, в котором я жила, была какая-то суета, и я занервничала. Поначалу мне показалось, что они попросту пытаются вскрыть дверь. После засомневалась. Но не посреди же дня на охраняемой территории. Что это за люди? Я смотрела в окно и не могла понять. Присмотревшись, я увидела, что это были какие-то рабочие. В ответ была лишь тишина. Артем молчал, глядя на меня беспристрастным взглядом. Придурок! Даже сейчас продолжал надо мной издеваться. А меня это настораживало, особенно если суммировать все, что произошло в последнее время. Пока машина въезжала на территорию, я беспрерывно следила за происходящим. «Ты решил сменить замки?» «Наконец до меня дошло!» «Тебе кто-то угрожает?» «Я в опасности, и ты в опасности!» А вот эти мои мысли и полет фантазии мне совершенно не понравились. Я выдавала версию за версией, и я уверена, дай мне еще пару минут, я бы начала уже фантазировать такое, что просто на голову бы не налезла. «Молодец». Климов оскалился. «Хоть тут ты догадалась. Мозг работает. Так почему ты им не всегда пользуешься?» «Мне было одновременно обидно и страшно. Страшно больше. Кто тебе угрожает?» «Именно в этот момент я поняла, как сильно я за него испугалась» нет все всё-таки не работает», — сказал он задумчиво, скорее в себе. «Никто мне не угрожает», — сказал, как отрезал. Хотела было тогда спросить, для чего нужна еще смена замков, но, видя его настроение, не решилась. Оставалось только ждать. В итоге-то он мне должен будет объяснить, что происходит». Или просто стоило проявить терпение и улучшить более подходящий момент для вопроса? Рабочие закончили как раз тогда, когда мы припарковались у входа. Они отчитались перед Александром, так как Климова явно не волновали детали. Ему нужен был результат. А результатом являлся электронный кодовый замок. Я такой впервые видела вживую. Только всё в фильмах по телевизору. Подобное устройство не могло не восхищать. Как только я начала его разглядывать и думала спросить, как им пользоваться, подошел Артём. «Вижу, что ты оценила». Мне не понравился его тон. «Что все это значит?» Мне стало не по себе от того, как он это все произнес. «Это значит, что теперь я буду знать обо всех твоих перемещениях». «Каким образом?» Я не сдержалась и спросила слишком громко. «Замок фиксирует открытие и закрытие двери». Спокойно пояснил мужчина и вошел в дом. Мне оставалось только бежать следом. «Зачем?» «Ты потеряла мое доверие. Вчера». «Это из-за того случая с официантом? Ты это серьезно? Неужели такая мелочь вызвала настолько бурную реакцию?» «Очень». Артем развернулся. «Пока что обойдемся тем, что я тебе не доверяю. Это все же лучше, чем просто взять и вышвырнуть тебя». «Я замерла на месте от услышанного». Это же просто ненормально принимать такие драконовские меры из-за сущего пустяка. С этого дня с утра и до вечера с тобой будет Саша. Следить? Перебила я его, на что мужчина также остался крайне недовольным. Для тебя лучше так, чем оказаться на улице ни с чем. Не находишь? Не люблю, когда мои вещи проявляют неуместную инициативу. И если тебе нужна нянька, я тебе ее предоставлю». Прошло три дня. Три дня, которые я сходила с ума. Если честно, то поначалу я думала, что Артём просто пошутил, что этот чертов замок проработает пару дней и его заменят, потому что это средство тотального контроля, или я что-то не так поняла». Первый день я даже особо не парилась, но психанул мужик, с кем не бывает. Но вот когда водитель и на второй день просто приехал под мой дом и не уезжал до самого вечера, я поняла, что шутками здесь и не пахло. Климов в самом прямом смысле решил следить за каждым моим передвижением, и это было мне совсем не на руку. За эти дни мужчина ни разу ко мне не приехал, и этот факт меня бесил и расстраивал. А я ведь ждала. Каждый день. Была готова к его визиту в любую минуту. Вот только, кажется, меня решили наказать. Оставить без внимания. Завтра у меня была назначена встреча с адвокатом. Ну как назначена? Адвокат сказал, что у него очень мало времени и что я могу подойти в тот ресторан, где у него будет деловой обед. А он уделит мне минут двадцать после его окончания а уже после решит, будет он браться за мое дело или нет. Я не могла пропустить эту встречу. Никак не могла. Планировала я посвятить Климова в свои проблемы? Да. Вот только для начала хотела выяснить, какие у меня были варианты с сестрой. Теперь наши с ним отношения перешли на другой уровень. Я начала выполнять свою часть сделки. «Значит, я могла воспользоваться тем, что он должен был мне услугу. Вот только я бы хотела сообщить ему, это все не в тот момент, когда Артем будет зол. А зная Климова, такой момент выждать было очень непросто». Выглянув в окно и увидев, что Александр снова приехал и стоял на своем обычном месте, я решила к нему выйти. Мне нужно было завтра встретиться с адвокатом, а значит, я должна была сообщить Артему, что у меня будут дела. Тот номер, по которому он мне звонил ранее, был уже три дня вне зоны действия, и я попросту не могла поговорить с ним даже по телефону. О личном разговоре я вообще молчу. Мужчина, похоже, решил показать мне, что он очень просто может забыть о моем существовании. Открыв дверь, я услышала писк электронного замка. «Да жути бесящий!» «Доброе утро!» Александр вышел моментально из машины, как только увидел меня. «Доброе!» Улыбнувшись, я подошла ближе. Александр ко мне хорошо относился, и я решила этим воспользоваться и я бы хотела поехать в офис Артема Сергеевича. Да, я снова собиралась поехать к нему на работу. А как еще я могла с ним поговорить? «Вам запрещено там появляться», — проговорил мужчина таким тоном, что я сразу поняла, с ним была проведена беседа с прошлого раза. «Почему?» Я не ожидала услышать такой ответ, и еще больше я не ожидала... Что так расстроюсь из-за этого, так распорядился сам Артем Сергеевич. Сложив руки на груди, я зло усмехнулась. Хорошо, я не могу дозвониться до него. Не могли бы вы мне дать номер, по которому я могла бы к нему наверняка дозвониться? Ну, хоть что-то, мне кровь износу нужно было ему сказать, что мне завтра нужно в город. «Если вам что-то нужно, можете сказать мне, и я все сделаю». В этот момент мне захотелось его ударить. Если бы мне нужно было что-то от него, я бы ему сразу сказала. А так мне нужен был Артем. «Мне нужно поговорить с Артемом Сергеевичем». Я попыталась мило улыбнуться. «Я передам ему ваши слова». Водитель ответил мне такой же улыбкой, чем окончательно меня взбесил. «Тогда вы могли бы набрать его с вашего телефона и передать мне трубку?» Я все еще не сдавалась. «У него сейчас важные переговоры, а вы и так не на самом лучшем счете на данный момент, так что я бы не советовал вам злить его еще сильнее». Сказав эти слова, он просто развернулся и пошел в машину. «Вот же козел!» Сорвавшись с места, я понеслась в сторону дома. «Значит так, Климов, да?» «Так ты решил меня воспитывать?» «Ну ладно. Насколько я помнила, мы договаривались только о том, что я буду его содержанкой, но никак не заложницей. У меня был план «Б». В том случае, если все пойдет коту под хвост, и, кажется, все шло именно по этому пути. Я не хотела действовать по этому плану, но если Артем мне не позвонит до завтрашнего утра, у меня не будет другого выхода. Он так и не позвонил. Закусив губу и выглянув из окна, я все еще думала, стоит ли мне делать то, что я запланировала. Мне было страшно. Страшно думать о том, что мог со мной сделать Артем. Этот мужчина злился по любому пустяку, а что уж говорить о том, что я задумала. Но ведь я сделала со своей стороны все, что могла. Я попросила его мне перезвонить. Я даже хотела к нему вчера поехать, но мне не разрешили. Мне даже запретили выходить из дома без его разрешения. А как его получить? если у меня даже не было его номера. Замкнутый круг какой-то. Посмотрев на часы, я для верности еще раз набрала тот единственный номер, что у меня имелся. И, услышав в ответ, что абонент снова недоступен, я сжала зубы от злости. «Ну ладно, Климов, ты не оставил мне выбора». Положив в сумку деньги, и, натянув на лицо страдальческое выражение, я направилась на выход. Александр, как и вчера, только заметив, как я вышла из дома, сразу же направился мне навстречу. «Доброе утро!» Поздоровавшись, он посмотрел на меня, и улыбка с его лица тут же сползла. «С вами все хорошо?» «Нет. У меня со вчерашнего вечера...» болит живот. Скривившись, я для верности картины обняла руками живот. Я думала, что до утра пройдет, но не прошел, и обезболивающее не помогает. «Тогда нужно срочно ехать в больницу!» Лицо мужчины побледнело, а мне даже стало немного стыдно за то, что я ему врала. Но мне очень сильно нужно было сегодня попасть к адвокату, а для этого мне нужно было для начала попасть в город, пускай и в больницу. У меня имелся план и на этот счет. Только бы все получилось, как я задумала. Распахнув дверцу машины, мужчина помог мне сесть на заднее сиденье. Сев за руль, он выжил газ, и машина тронулась с места. Я заметила, что в его руке появился телефон. Я была уверена на 90% что он звонил Артему. «Доброе утро, Артём Сергеевич!» Потому как замялся водитель, я поняла, что на той стороне провода ему ответили не слишком вежливо. «Да, случилось. У девушки болит живот со вчерашнего вечера». Водитель молчал пару секунд. «Да, хорошо. Везу ее туда». На этом разговор был окончен. Он даже не попросил передать мне трубку. Не поинтересовался, насколько все серьезно. Просто отдал распоряжение, в какую клинику меня вести. Именно такие выводы я сделала по услышанному разговору. Я злилась. Злилась на него за то, что он, каким был бесчувственным чурбаном, Таким же и остался. Я злилась на то, что он пытался меня воспитывать и наказывал меня, лишая своего внимания. А ведь я до жути хотела его увидеть и ненавидела себя за эту слабость. Когда машина припарковалась у частной клиники, я снова посмотрела на часы. У меня было в запасе не больше часа, а клиника находилась очень далеко от того места, где мне нужно было быть. Я начала заметно нервничать. Выйдя из машины, я направилась ко входу в клинику и немного оторопела, когда Александр пошел следом за мной. — Я справлюсь сама. Спасибо за заботу. Мне приказано вас сопровождать, — выдал мужчина чем расстроил меня еще больше. Это не входило в мои планы. Значит, мне нельзя было даже к доктору сходить одной. Александр действительно находился рядом, чем начинал меня невероятно злить. Когда мы пошли к кабинету врача, я не выдержала и, развернувшись, практически прошипела. «К доктору я могу зайти одна?» Я буду ждать вас здесь. Мужчина отошел в сторону, где находились диванчики, и, как ни в чем не бывало, приземлился на один из них. Сжав зубы до скрипа, я зашла в кабинет врача. Если бы я знала, чем только обернется моя затея и как закончится сегодняшний день, я бы ни за что не рискнула провернуть то, что провернула. Но, как говорится... «Сделанного не воротишь».